Айсидора завешивала тонкими шелковыми шалями розовато-желтой окраски лампы и бра, и без того снабженные абажурами. «Я не выношу белого света», — объяснила она, — «осторожно, чтобы не зацепить какую-нибудь статуэтку или вазу из хрупкого фарфора, накидывая шали на абажуры». «Я не способна коллекционировать эти вещи и поклоняться им», — говорила Дункан, — «разница между красивым и прекрасным слишком велика». и вдруг остановилась перед картиной Тропинина. «А вот это прекрасно! Есть у вас спички?» спросила она, опять примешивая к немецкой речи французские слова и, вынув сигарету, протянула мне коробку. «Строя новый мир, созидая новых людей, надо бороться с ложным пониманием красоты. Каждая мелочь в быту, в одежде, каждая этикетка на коробке должны воспитывать вкус». Я верю, что здесь, в России, все так и будет. Я приехала сюда для большой работы, и я хочу, чтобы меня здесь поняли. Ведь столько лет во всем мире мне приписывают желание возродить античный танец. Это так неверно. Я работала, изучая античную скульптуру, вазовую живопись и отдельные зафиксированные в живописи и скульптуре моменты античного танца, Но я видела в них лишь непревзойденные образцы естественных и прекрасных движений человека. Мой танец не танец прошлого, это танец будущего. А каков был танец древних греков в целом, мы ведь не знаем. Музыка их, по-видимому, была примитивной. Раздался звонок. Приехал Луначарский. с которым Дункан уже виделась днем в нарком просе. Мы не стали мешать их беседе и вышли на воздух. Ирма предложила «Пойдемте в синема». Был понедельник, все синематографы были закрыты. В Москве в то время было всего несколько кинотеатров. К счастью, я вспомнил, что именно по понедельникам в просмотровом зале частной прокатной конторы Тимон и «Рейнгард» демонстрируют киноленты для артистов балета Большого театра. Мы отправились в Гнезняковский. Балет, преимущественно балетная молодежь и не менее молодая балетная критика, был уже там. Мы хорошо знали друг друга. Я объявил о приезде Дункан и представил Ирму. Классический балет принял представительницу Дункановской школы Вполне гостеприимно.